Энергия из вакуума. Вот мучительный вопрос. Можно ли извлечь энергию из пустоты? Физики лишь недавно поняли, что на самом деле пустота вакуума вовсе не пустота. В ней кипит неиссякаемая активность. Одним из активных сторонников и пропагандистов этой идеи был эксцентричный гений 20 века Никола Тесла достойный соперник Томаса Эдисона. Кроме того, он был одним из сторонников энергии из пустоты, то есть идея о том, что вакуум может содержать в себе неимоверное количество энергии. Если это правда, то вакуум станет олицетворением бесплатного сыра, волшебным горшочком, способным извлекать энергию в любых количествах буквально ниоткуда. Вакуум, который раньше считали пустым, лишенным всякого вещества, окажется бездонным кладезем энергии. Примечание. Однако Тесла, кроме всего прочего, был фигурой трагической. В результате постоянных обманов он лишился, вероятно, денег и признания за многие патенты изобретения, подготовившие появление радио и телевидения и приход телекоммуникационной революции. Тем не менее, мы, физики, позаботились о том, чтобы имя Тесла не было забыто. Мы назвали его именем единицу магнитной индукции. Один Тесла равняется 10 000 Гц и примерно в 20 000 раз превосходит магнитное поле Земли. Сегодня Тесла почти забыт, и лишь некоторые из самых эксцентричных его заявок превратились в любимую игрушку сторонников теории всемирного заговора и источник сюжетов городского фольклора. Сам он твердо верил, что может связаться с марсианами, завершить незаконченную Эйнштейном теорию единого поля, расколоть землю пополам, подобно яблоку, и создать смертельный луч, способный уничтожить 10 тысяч самолетов с расстояния 250 миль. ФБР так серьезно относилась к утверждениям по поводу луча смерти, что после смерти Тесла наложила руку на большую часть его записок и лабораторного оборудования. Кое-что и сегодня еще лежит в секретном хранилище. В 1931 году, находясь на пике славы и известности, Тесла попал на обложку журнала time. Он регулярно поражал публику, создавая на глазах изумленной аудитории гигантские молнии, несущие в себе миллионы вольт электрической энергии. Его погубило небрежное отношение к финансовым и юридическим вопросам. Столкнувшись с армадой юристов, представлявших только-только возникшие тогда фирмы, превратившиеся сегодня в энергетические гиганты, Тесла потерял контроль над важнейшими своими патентами. У него появились симптомы того, что медики сегодня называют «обсессивно-компульсивным расстройством». Его пунктиком стало число 3. Позже развелась паранойя. Он жил в бедности в отеле «Нью-Йоркер», бегал от кредиторов и боялся, что враги отравят его. Он умер в 1943 году в полной нищете в возрасте 86 лет. Конец примечания. Тесла родился в маленьком городке на территории нынешней Сербии и в 1884 году прибыл в Соединенные Штаты без единого цента в кармане. Вскоре он стал помощником Томаса Эдисона, помощником настолько блестящим, что превратился в соперника. Противостояние этих двух знаменитостей историки окрестили «войной токов». Эдисон считал, что мир можно электрифицировать при помощи машин постоянного тока, тогда как Тесла первым ввел переменный ток и успешно продемонстрировал, что его методы гораздо эффективнее методов Эдисона и допускают меньше потери при передаче электричества на большее расстояние. Сегодня почти вся планета снабжается электричеством на базе патентов Теслы, а не Эдисона. Всего у Теслы насчитывается больше 700 изобретений и патентов, некоторые из которых являются важнейшими историческими вехами современного электричества. Историки считают вполне вероятным, что Тесла придумал радио раньше, чем это сделал Гулиельмо Маркони. Официально признанный изобретателем радио, и работал с рентгеновскими лучами еще до их официального открытия Вильгельмом Рентгеном. И Маркони, и Рентген позже были удостоены Нобелевской премии за изобретение, которое Тесла, вероятно, сделал на несколько лет раньше. Тесла также считал, что можно извлекать из вакуума энергию в неограниченных количествах, но, к сожалению, не привел в своих записках доказательства этого утверждения. На первый взгляд кажется, что энергия пустоты или энергия, которая содержится в вакууме, нарушает первый закон термодинамики. Нет никаких сомнений в том, что энергия вакуума нарушает законы Ньютоновой механики. Но недавно вопрос о ней вновь возник на научном горизонте, но уже совершенно нового направления. Проанализировав данные со спутников, которые в настоящее время находятся на орбите, в частности со спутника WMAP, ученые пришли к поразительному выводу. Не меньше 73% Вселенной состоит из темной энергии, энергии чистого вакуума. Это означает, что вакуум, разделяющий галактики, является одновременно величайшим резервуаром энергии Вселенной. Эта темная энергия настолько колоссальна, что отталкивает галактики прочь друг от друга и может со временем разорвать Вселенную на части. Темная энергия наполняет всю Вселенную, все ее уголки, в том числе наши дома и наши тела тоже. Количество темной энергии в космосе поистине астрономично, и превосходит энергию всех звезд и галактик вместе взятых. Можно также рассчитать количество темной энергии на Земле. Окажется, что ее очень немного. Слишком мало, чтобы подпитывать вечный двигатель. Тесла был прав. Темная энергия существует. Тем не менее, в отношении количества такой энергии на Земле он ошибался.